Глава 8. Я, конечно, даже отдалённо не представляла себе, до чего упорядочена и распланирована жизнь в Мендерле. Я вспоминаю сейчас, оглядываясь назад, что в то первое утро Максим встал задолго до завтрака и уже успел написать письма, и когда я спустилась вниз значительно позже 9, подгоняемая громкими ударами гонга, оказалось, что он почти закончил. Он чистил себе апельсин. Максим взглянул на меня с улыбкой. «Не расстраивайся», — сказал он. «Тебе придётся к этому привыкнуть. Мне некогда гонять лодыря по утрам. Быть хозяином Мендерли — дело нелёгкое, это требует массы времени. Кофе и горячие блюда на буфете. Завтракаем мы всегда без слуг». Я пробормотала, что у меня отстают часы, что я слишком долго пробыла в ванне,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 Были там и варёные яйца в своём особом горячем гнёздышке, и овсянка в серебряной миске. На другом буфете лежал окорок и большой кусок копчёной грудинки. Посреди стола стояли блюда с ячменными и пшеничными лепёшками, и тостами, и горшочки самых разных размеров с вареньем, повидлом и мёдом, а на обоих концах возвышались блюда с фруктами на десерт».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 но мне надо повидаться с кролли моим управляющим. Я слишком надолго всё здесь бросил. Кстати, он тоже придёт к Ланчу. Ты не возражаешь, да? Это тебя не обременит? — Нет, конечно, — сказал я. Буду очень рада. Максим взял письма и вышел из комнаты. Я подумала, что вовсе не так представляла себе наше первое утро в Мэндроле. Я видела в воображении, как мы идём вместе, рука в руке, на море, возвращаемся поздно, усталые и счастливые, к холодному ланчу, а затем сидим вдвоём под каштаном, который виден из окон библиотеки. Я долго задержалась за завтраком, чтобы быстрее прошло время, и, лишь увидев выглядывавшего из-за дверей Фриса, осознала, что уже одиннадцатый час. Я тут же вскочила на ноги, готовая провалиться сквозь землю, и стала просить прощения за то, что так замешкалась. Он молча поклонился, очень вежливо, очень корректно, но я уловила в его глазах мелькнувшее удивление. Неужели я сказала что-то не то? Может быть, не надо было извиняться? Может быть, я упала теперь в его глазах? Ах, если бы я знала, что надо говорить, что надо делать! Может быть, он догадывается, как догадалась миссис Денверс, что умение себя держать, светскость уверенность в себе не являются для меня врождёнными качествами, что мне ещё предстоит их приобрести. Мучительный, возможно, и медленный процесс, и результат будет стоить мне не одной горькой минуты. А пока что, выходя из комнаты, я не поглядела, куда иду, и споткнулась на пороге. Фрис подскочил мне на помощь, подняв по дороге мой платок, А Роберт, младший лакей, стоявший за ширмой, отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Я слышал их голоса, когда пересекала холл. Один из них засмеялся, вероятно, Роберт. Возможно, они смеялись надо мной. Я снова направилась наверх, чтобы укрыться у себя в спальне, но, отворив дверь, увидела двух горничных, убиравших комнату. Одна подметала пол, другая вытирала пыль с туалетного столика. Они удивлённо взглянули на меня. Я быстро повернулась и вышла. Значит, в такое время дня мне не положено сюда заходить. Меня здесь не ждут. Это нарушает привычный для них распорядок. Я опять спустилась, крадучись вниз, радуясь, что на мне домашние туфли, ступавшие бесшумно по каменным плитам пола, и пошла в библиотеку. Там было холодно и сыро, окна широко распахнуты, камин не зажжён, хотя в нём уже лежали поленья. Я закрыла окна и оглянулась в поисках спичек. Их нигде не было видно. «Как мне быть?» — подумала я. Звонить мне не хотелось. На библиотека, где было так уютно тепло от пылающих поленьев вчера вечером, сейчас напоминала ледник. Наверху в спальне у меня были спички — но и не хотела идти туда, чтобы снова не помешать горничным. Я не могла вынести их изумлённых взглядов. Я решила, что возьму спички с буфета, когда Фрис и Роберт уйдут из столовой. Я вошла на цепочках в холл и прислушалась. Они всё ещё убирали со стола, мне были слышны их голоса и позвякивание посуды. Но вот всё стихло. Видимо, они ушли через чёрную дверь в служебное помещение, я направилась через холл к столовой. Да, на буфете, как я и ожидала, лежали спички. Я пересекла комнату и взяла коробок. И в этот момент в столовую вошёл Фрис. Я попыталась было сунуть коробок украдкой в карман, но увидела, что он удивлённо глядит на мою руку. «Вам что-нибудь нужно, мадам?» — спросил он. «У Фрис сконфуженно сказала я. Я не могла найти спички». Он тут же протянул мне другой коробок и одновременно сигарету. Это привело меня в ещё большее замешательство, так как я не курю. Спасибо, но дело в том, что я немного озябла в библиотеке. Мне, вероятно, кажется холодно после тёплых стран. Вот я и решил разжечь камин. — А библиотеке камин разжигают обычно только во второй половине дня, мадам, — сказал он. Миссис де Уинтер всегда шла утром в кабинет. Там в камине уже давно горит огонь. Конечно, если вы хотите, чтобы в библиотеке тоже зажгли камин, я сейчас же распоряжусь. О, нет, у меня и в мыслях этого нет. Я пойду в кабинет. Спасибо, Фриз. Вы найдёте там почтовую бумагу и перья и чернила, мадам», — сказал он. Миссис Деуинтер всегда после завтрака писала письма и звонила по телефону в своём кабинете. Внутренний телефон тоже там, если вам понадобится поговорить с миссис Денверс. — Спасибо, Фрис, — повторила я. Я снова направилась в холл, напивая в полголоса, чтобы придать себе уверенный вид. Не могла же я сказать может я понятия не имею, где находится кабинет, что Максим не показал мне его накануне вечером. Я знала, что Фрис стоит на пороге столовой, глядя мне вслед — и что я должна создать видимость, будто мне известно, куда идти. Я заметила дверь слева от парадной лестницы и опрометчиво направилась к ней, моля в душе, чтобы она привела меня к цели. Но, открыв дверь, обнаружила, что это чулан для садового хлама. Там стоял стол, где составляли букеты, у стены были навалены груды и плетёные кресла на крючке, несколько макинтошей. Я вышла, вызывающе задрав голову, но, взглянув на дверь в столовую, увидела Фриса. Ей на миг не сумела его обмануть. — В кабинет надо идти через гостиную, мадам, — сказал он. — Вон та дверь справа от вас, с этой стороны лестницы, прямо через гостиную, а потом налево. — Спасибо, Фрис, — смиренно сказала я, отбросив притворство. Я вышла в гостиную, как он мне указал, красивую длинную комнату прекрасных пропорций, выходившую окнами на лужайке, спускавшейся к морю. Эту комнату, вероятно, показывают публики, и если водит посетителей фриз, он, конечно, знает и историю картин на стенах, и эпоху, к которой относится мебель. Да, конечно, она прекрасна, Я это понимала, эти столы и стулья, возможно, не имеют цены. Но при всём том у меня не было желания там задерживаться. Я не представляла, что смогу когда-нибудь сидеть в этих креслах, стоять перед резным камином, кидать книги на стол. Она выглядела нежилой, как зал в музее, где отдельные части отгорожены шнуром, где у дверей сидят служители в плаще и шляпе, как гиды во французских замках. Я быстро прошла её и, повернув налево, попала в комнату, которую не видела раньше. Кабинет. Я обрадовалась, найдя там спаниелей, сидевших перед горячим камином. Джеспер-младший сразу же подошёл ко мне, виляя хвостом, и сунул мне нос в руку. Старая собака при моём приближении подняла морду и перевела на меня незрячие глаза, но, принюхавшись обнаружив, что я не тот, кого она ждёт, с тихим рычанием отвернулась и снова уставилась в огонь. А затем и Джеспер отошёл от меня и улёгся рядом с матерью, а та принялась вылизывать ему бок. Приходить сюда поутру вошло у них в привычку — Они знали не хуже Фриса, что в библиотеке камин разожгут лишь во второй половине дня. Почему-то ещё не успев подойти к окну, я догадалась, что кабинет выходит на кусты Рододендрона. Да, так оно и было. Кроваво-красные сочные, они росли сплошной стеной перед открытым окном, вторгаясь даже на подъездную аллею. Среди зарослей виднелась прогалинка вроде миниатюрной лужайки, покрытая бархатистым мхом, и в ее центре — небольшая статуя ногового фавна, держащего у губ свирель. Пунцовые рододендроны служили ему великолепным фоном, а лужайка казалась крошечной сценой, где он разыгрывает свою роль. В кабинете не было затхлого запаха, как в библиотеке. Здесь не было старых кресел с потертой кожей, не было столов, заваленных журналами и газетами, которые никто не читал, но которые регулярно туда клались, потому что так было издавна заведено по желанию отца Максима, а, может быть, и его деда. Это была женская комната, изящная и хрупкая комната. Хозяйка, которая тщательно отобрала каждый предмет обстановки, чтобы любой стул, любая ваза, любая мелочь — гармонировали друг с другом и с ней самой. Казалось, та, которая всё здесь устроила, сказала и возьму это, и вот это, и это», высматривая среди сокровищ Мендерли то, что ей больше всего нравилось, отбрасывая второстепенное и посредственное, с безошибочным инстинктом завладевая лишь самым лучшим. Здесь не было смешения стилей, разноречий эпох, и результатом этого... явилось совершенство. Но не холодное формальное совершенство гостиной, которую показывают посетителям. В этой комнате странным, поразительным образом пульсировала жизнь, словно на неё падал жаркий ослепительный отсвет от сплошной стены рододендронов за окном. И я заметила, что, не театром на крошечной лужайке, они проникли в кабинет, Их большие жаркие лица глядели на меня с каменной полки, они плавали в вазе на столике возле дивана, стояли стройные и грациозные на письменном столе возле золотых подсвечников. Комната была полна ими. Даже стены приобрели густой, тёплый цвет, зарделись под утренним солнцем их багрянцем. Других цветов в комнате не было. Я спросила себя... Уж не преследует ли это определенную цель? Может быть, здесь с самого начала стремились создать именно такой эффект, ведь больше нигде в доме рододендронов не было. Цветы стояли и в библиотеке, и в столовой. Это были благонравные, аккуратные цветы, где-то на заднем плане. Не так, как здесь, не в переизбытке. Я села за бюро и подумала... Как странно, что эта комната, такая нарядная, с такими сочными красками, в то же время так соответствует своему деловому назначению. Мне почему-то казалось, что комната, обставленная и украшенная с таким безукоризненным вкусом, не считая излишка цветов, должна сама по себе служить лишь навевающим негу украшением для ее хозяйки. Но это бюро при всей его красоте... Отнюдь не было хорошенькой безделушки, где женщина царапает записочки, покусывая перо и небрежно бросает его на открытый бювар. На отделениях для бумаг были наклеены ярлыки, неотвеченные письма, письма для хранения, дом, поместье, меню, разные адреса. Каждый ярлык написан стремительным острым почерком, который был мне уже знаком. Встреча с ним поразила, даже напугала меня — Ведь я не видела его с тех пор, как уничтожила титульный лист в книжке стихов и не думала, что снова его увижу. Я выдвинула наугад один из ящиков. Передо мной снова была знакомая рука, на этот раз в книге с кожаным переплётом под заглавием «Гости в Мендерли». Разделённая на недели и месяцы, она показывала, какие гости бывали в доме, когда они приезжали и уезжали, в каких комнатах жили, чем их угощали. Я переворачивала страницу за страницей и видела, что книга является подробной летописью за год, и хозяйка, найдя нужную страницу, может сказать с точностью до одного дня, какой гость тогда-то и тогда-то провел ночь под ее кровом, где спал и что ел. В ящике лежала также почтовая бумага. Толстые белые листы для черновиков и специальная бумага с гербом и адресом. И в коробочках белые, как слоновая кость, визитные карточки. Я вынула одну, развернула папиросную бумагу, в которую она была завёрнута. «Миссис М. Д. Уинтер» было написано на ней, и в уголке Мендерли. Я снова положила её в коробку и задвинула ящик. Мне внезапно сделалось стыдно, словно я гощу в чужом доме, и хозяйка сказала мне «Ради Бога, воспользуйтесь моим столом, если вам надо кому-нибудь написать». А я украдкой заглянула в её письма. Непростительный грех. А в любой момент она может вернуться и увидеть, что я сижу перед раскрытым ящиком трогать, который я не имела права. И когда внезапно, словно сигнал тревоги, На бюро передо мной зазвонил телефон, сердце у меня подскочило, и я вздрогнула в ужасе, что моё преступление раскрыто. Я сняла трубку дрожащей рукой. — Кто это? — сказала я. — Кого вам надо? На другом конце линии послышалось странное жужжание, затем раздался голос, низкий, скрипучий, непонятно, мужской или женский. — Миссис Де Уинтер? произнес он. «Миссис Де Уинтер?» «Боюсь, вы ошиблись», — сказала я. «Миссис Де Уинтер умерла более года назад». Я сидела в ожидании ответа, глупо уставясь на аппарат. И лишь когда имя повторили еще раз, теперь в голосе звучало изумление, я осознала, залившись краской, что совершила непоправимую ошибку и не могу взять назад своих слов. «Это миссис Денверс, мадам», — сказал голос. «Я говорю с вами по внутреннему телефону». Мой фопа был настолько очевиден, настолько глупый и непростителен, что притворяться, будто ничего не произошло, значило бы ставить себя в ещё более дурацкое положение. Примечание. Фопа. Ошибка. Промах. Французский. «Простите, миссис Денверс». Заикаясь, сказала я. Слова обгоняли одно другое. Меня напугал телефон, я не осознавала, что говорю. Я не поняла, что вызывают меня, я не заметила, что разговариваю по внутреннему телефону. «Сожалею, что обеспокоила вас, мадам», — сказала она, и я подумала. Она всё знает. Она догадывается, что я лазала в стол. Я только хотела узнать, не нужна ли я вам и довольны ли вы сегодняшним меню. «О», — сказала я, — «конечно, да, то есть я, конечно, буду им довольна. Заказывайте всё, что считаете нужным, миссис Денверс. Не берите на себя труд спрашивать меня». «Я думаю, будет лучше, если вы просмотрите список блюд», — продолжал голос. «Вы найдёте его на Бюваре перед вами». Я принялась лихорадочно шарить на столе и, наконец, нашла листок бумаги, который не заметила раньше. Я поспешно проглядела его. Креветки под карри, жареная телятина, спаржа, шоколадный мусс. Что это, ланч или обед? Ланч, наверное. — Да, миссис Денверс, — сказала я, — вполне подходит, всё прекрасно. — Если вы хотите что-нибудь заменить, пожалуйста, скажите об этом, — ответила она. я сразу же распоряжусь. Вы заметили, рядом с соусом я оставила пустое место, чтобы вы написали, что вам больше по вкусу. Я не знаю, под каким соусом вы привыкли есть жареную телятину. Миссис Де Уинтер придавала большое значение соусам, и я не решала самовольно этот вопрос». «О», — сказала я, — «о, ну, право, я не знаю, миссис Денверс». Я думаю, лучше заказать такой соус, как всегда. Такой, какой заказала бы миссис де Уинтер. Вам всё равно, мадам? Да, абсолютно, миссис Денверс. Я думаю, миссис де Уинтер, скорее всего, заказала бы винный соус. Тогда, конечно, и мы закажем тоже, — сказала я. Простите, что побеспокоила вас, когда вы писали письма, мадам. Вы вовсе не обеспокоили меня, пожалуйста, не извиняйтесь. Почта уходит в полдень. Роберт зайдёт за вашим письмом и сам проштемпелюет их, — сказала она. Если вам надо отправить что-нибудь срочно, позвоните ему по внутреннему телефону, и он прикажет немедленно отнести ваши письма на почту. Спасибо, миссис Денверс. Я продолжала слушать, но она ничего больше не сказала. Раздался лишь тихий щелчок, когда она положила трубку. Я сделала то же самое. Затем снова посмотрела на бюро, на почтовую бумагу в Бюваре, готовую к употреблению. Передо мной зияли пустые ячейки и надписи на ярлыках. Неотвеченные письма, поместье — разные, словно упрекали меня за безделье. Та, которая сидела здесь до меня, не тратила впустую время. Она протягивала руку ко внутреннему телефону и быстро, энергично отдавала приказания на день — Она зачеркивала то блюдо в меню, которое ей не нравилось. Она не говорила «Да, миссис Денверс, и, конечно, миссис Денверс, как это делала я». А затем, покончив с хозяйственными делами, она принималась за письма. Пять, шесть, возможно, семь уже ждали её ответы и она писала их так хорошо знакомым мне необычным косым почерком. Она, не жалея, отрывала листок за листком эту белую гладкую бумагу, ведь слово разлеталось у неё на строчки, а в конце каждого личного письма оставила свою подпись «Ребекка», где по контрасту с высоким наклонным «Р» все остальные буквы казались крошечными. Я побарабанила по столу пальцами. В отделениях для бумаг было теперь пусто —